Глава 37. Виктор вляпывается в дерьмо. Закон хиштег 19. Обеспечить бесперебойный выпуск боевых арбалетов луков, а также боеприпасов, необходимых для этого вида оружия. Темная тень медленно, как минутная стрелка, двигалась к чистоколу лагеря. Все вокруг молчало. Только тропические насекомые стрекотали. В кустах кто-то шуршал, шелестел, двигался. После вечернего дождика земля была влажная, парила, пахла тленом и ночными цветами. Что-то вроде ночной фиалки, отстраненно подумал Виктор и медленно-медленно подтянул ногу. Пляшущий свет костров, освещавших границу лагеря врага, кидал отблески на бугорки, кусты и деревья, придавая им гротескные фантастические очертания. Виктор отметил это в подсознании. как у смертоносного механизма, запрограммированного на одну цель убивать, все ресурсы его организма, все мысли были направлены лишь на то, чтобы добраться до черного строения палатки, стоящей поодаль от командирского шатра. Это был пресловутый сортир, который регулярно посещал Курбаши. Виктор сам вызвался на эту практически самоубийственную задачу. Если кто и мог ее выполнить, так это он, да может быть еще атаман. Но атаману, само собой, не пристало, как простому бойцу, ползать по сортирам. Виктор это вполне понимал. Слишком много людей от него зависит. Бывший подводный пловец, диверсант по профессии и по призванию души, он медленно полз, как червяк по влажной земле. Убить-то этого ордынского командира было не так уж и сложно. Сложно было потом уйти живым. А Виктор собирался еще пожить лет пятьдесят, по крайней мере. Да и атаман никогда не одобрял эти порывы. «Уря! Грудью на амбразуру!» Людей осталось немного на планете. Все наперечет. Гибель каждого казака ослабляла остальных, уменьшала их шансы на выживание. Напутственными словами Николая было «Мы на тебя надеемся! Вернись живым!» А он умел выполнять приказы человека, которого бесконечно уважал. Впрочем, он немного завидовал атаману. Добиться такого уважения и поклонения — мог только настоящий лидер – мужчина с большой буквы. Все знали, что тот не гнушался подставлять свою грудь под пули и мог сделать больше, чем все остальные. Виктор медленно прополз между колев, воткнутых в землю и связанных чем-то вроде плетня. Еще из леса он заметил, что в этом месте плетень из колев и лиан был сделан неаккуратно, между лианами и землей остался промежуток, достаточный для того, чтобы проползти, почти не коснувшись спиной ограждения. Бугристая земля укрывала его от внимательных взглядов часовых. Он знал, что человеческий глаз через многие часы наблюдения замыливается, бдительность уклюющих носом сторожей теряется, и быстрое движение может привлечь их внимание. До сортира было еще метров тридцать, голой, утоптанной земли плаца. Альтернативы не было, нужно было рисковать. Мимо него прошел очередной наряд. Один из врагов остановился, оглядывая забор, расстегнул ширинку и начал журчать струей, чуть не попадая на замершего Виктора. Виктор вжался в землю. Брызги мочи стучали по капюшону, похожему на пучок травы. Спецназовец яростно матерился при себя, мечтая сейчас же взять этого урода за отросток и отхватить его по самое горло. Потом его неожиданно пробило на смех, и он начал ржать про себя, хотя и понимал, что в ситуации комичного не было ни на грош. Видимо, давала себе знать нервная нагрузка. Наконец охранник застегнул ширинку и ускорил шаг, догоняя напарника. В запасе у Виктора было секунд десять, до тех пор, пока наряд часовых не пойдет обратно. Он приподнялся на колено, вскочил согнувшись, и бесшумно, как волк из засады, понесся к нужному строению. Через четыре секунды он был там. Еще через две он приподнял полотно и втянулся внутрь. «Все, на месте», — подумал он. «Теперь надо обдумать, как встретить засранца. Сидеть тут — гарантированная смерть. Перед посещением сортира командиром охрана сортира осматривает. Значит, только в яму прыгать». Его перекосило от отвращения, Но Виктор зажал волю в кулак, отключил все чувства, кроме мысли о необходимости выполнить приказ и выжить, и стал искать способ, как попасть в выгребную яму. Стало понятно, что через дырку в настиле он не пролезет. Беглый осмотр дал результат. Настил из досок и толстой фанеры, видимо собранный из разграбленных домов фермеров, накрывал яму. Над центром ямы громоздилось что-то вроде стульчака, покрытого по краям ковром. Над стульчиком, по мусульманским обычаям, висел кумган, наполненный водой для подмывания. Настил не был жестко прикреплен к земле, он покрывал яму, держась в квадратном углублении. Виктор подцепил довольно весистый настил и стал протискиваться под него, матерясь и надеясь, что эта сволочь не успела много нагадить за время осады. Наконец он скользнул в яму, плюхнувшись ногами в полуразложившееся в теплом климате и кишащее насекомыми дерьмо. Даже его, привыкшего к любым запахам бывалого вояку, потянуло блевануть. Он с трудом остановил подкатившее к горлу содержимое желудка, задержал дыхание и постарался отрешиться от вони, войдя в состояние наподобие транса. Это помогло. Через какое-то время нос претерпелся, и вонь стала не такой ощутимой. Виктор развязал завязки маск-халата, достал из-за пазухи небольшой, но мощный стальной арбалет, натянул тетиву, И вложил арбалетный болт. Он еще в допотопное время умел хорошо обращаться с арбалетами. Они стояли на вооружении спецслужб, так как были мощным, высокоточным и бесшумным оружием. Он, с сожалением вспомнил свой пистолет ПСС, оставшийся в далеком прошлом. С ним все было бы намного проще. Но что есть, то есть. Хорошо, хоть арбалеты стали массово производить. Спасибо атаману. Время тянулось медленно. Виктор стоял, оперевшись спиной на стену ямы, в полутрансе, держа в вытянутой расслабленной руке заряженный арбалет. Ноги его упирались в противоположный край неглубокой ямы. Наконец, вверху зашумели, что-то загоргыкали на неизвестном языке, видимо, по-чеченски. Затем в палатку заглянули двое охранников, осмотрели помещение, вышли. Виктор напрягся и замер. Послышались шаги человека. В тишине звякнула пряжка ремня. Виктор присел на корточки, чуть не касаясь задом испражнений. Тут уже было не до нежностей. Посмотрел вертикально вверх, направив туда арбалет. Над дыркой мельтешился зад Курбаши. Тот явно целился усесться на стульчак. Виктор изобразил шипящий звук. Курбаши изменил траекторию приземления зада и испуганно заглянул в дырку стульчака. На секунду в дырке мелькнули черные глаза, на назаросшие бородой безусом лице – Диверсанту хватило этого времени за глаза, арбалетный болт сорвался с загудевшего тетевой оружия и пробил череп курбаши через глаз, застряв в затылочной части черепной коробки. Враг не успел крикнуть, чтобы подать сигнал, и лишь ткнулся лицом в дырку стульчика нависнув над ямой и капая на Виктора кровью из раны. струйкой черной крови залила одежду, кровь капала на шевелящийся ковер насекомых. Еще не прошли последние судороги по телу убитого, как Виктор начал в срочном порядке эвакуироваться из вонючей ямы. Он попытался поднять настил, но курбаши был довольно тяжелым, и его попытки не увенчались успехом. Виктор запаниковал. Ему не хотелось подыхать в яме с дерьмом. Он с невероятным усилием в отчаянии приподнял настил и скользнул наверх, раздирая одежду щепками и торчащими в них гвоздями. За стенами палатки... пока было тихо. Он облегченно вздохнул, ужом прополз под палаткой и выбрался на плац, освещаемый не только кострами, но и встающим утренним солнцем. Через секунду он наткнулся на наряд охранников, изумленно взирающих на странную бесформенную фигуру, залитую кровью и воняющую, как три сортира. Эта двухсекундная задержка спасла Виктора. Он пружиной взметнулся с земли к стоящим столбами часовым, Выхватил из рукавов два острых, как бритва, ножа. Они ждали своего времени в пристегнутых к предплечьям ножнах. И вот один из часовых уже прижимал обе руки к шее, из которой струилась темная кровь, а в глазнице второго торчал нож. Виктор выдернул нож и спринтерским рывком бросился к изгороди. Счет шел уже на доли секунды. Он с ходу рыбкой перелетел плетень, под гортанные крики выстрелы сзади. Видимо, его заметила личная охрана Курбаши. Больно ударился о землю, так что из груди выкинуло весь воздух, и сознание замутилось. Не позволяя себе расслабиться, он после падения перекатился вправо. Тотчас же в то место, где он упал, ударило несколько автоматных очередей. Скрываясь за буграми и деревьями, он быстро пополз в глубину леса, где можно будет подняться и бежать. Через несколько десятков метров он понял, что поднять голову невозможно. Сзади велся плотный огонь из автоматического оружия. Крики преследующих были все ближе. В душе Виктора защемило. Неужто все? Он залег за большим бревном, приготовил пистолет и гранаты. Уж если подыхать, так несколько духов с собой хоть унести. Все равно живым им даваться нельзя. Он видел, что духи делают с пленными. Лучше смерть. Виктор дернул чеку гранаты, подождал, удерживая скобу, потом, дождавшись приближения карательного отряда, по широкой дуге кинул в их направлении смертоносный плод. Эвка разбрасывает осколки на 200 метров. Не кстати вспомнилось ему, и он вжался в землю бревном. Грохнул взрыв. Над головой с визгом пронеслись осколки гранаты, от отрикошетив от замшелых булыжников. Голоса Гартанна закричали, кто-то застонал и что-то быстро заговорил визгливым стонучим голосом. Виктор взял вторую гранату и опять метнул в том же направлении. Грохнул еще один взрыв. Гранат больше не было. Казак достал Стечкина и поставил его на стрельбу очередями. Виктор любил этот пистолет. Мощный, очень удобный для ближнего боя. Конечно, было и оружие скорострельнее и современнее, но у всех есть свои тараканы в голове. Так и он считал Стечкина одним из лучших пистолетов и управлялся с ним виртуозно. Благо, что Стечкиных и патронов к ним в арсенале было очень много. Видимо, после того, как пистолет сняли с производства в 1958 году, большая часть уже сделанных пистолетов отправилась на стратегические склады. Там они и дождались своего часа, лежа сотнями тысяч в промасленной бумаге. Вода потопа не смогла их испортить, оружие упаковывали на века. Впереди мелькнула темная фигура преследующего. АПС выпустил очередь из двух патронов, тяжело толкнув Виктора в руки. Он стрелял, стоя на коленях, за деревом, держа тяжелый 20-зарядный пистолет двумя руками. «Еще очередь! Еще! Еще! Еще!» Пули хлестнули в дерево, за которым он укрывался. Виктор упал на землю и откатился в сторону за другое дерево, судорожно дыша и наблюдая, как пули взрывают чащу там, где он укрывался до того. Темные фигуры с гортанными криками наступали, поля впереди себя так, что Виктор не мог поднять головы и только отстреливался в направлении наступающих, чтобы хоть как-то их придержать. «Осталась одна обойма», — отстраненно подумал он. «Кранты похожи. Чего наши-то молчат?» И тут, словно в ответ на его вопрос, впереди, откуда шли враги, прорвался ад. Поднявшихся на ноги врагов, бежавших к нему, как будто снесло ураганом. Осколки гранат, тяжелые пулеметные пули косили лес. Летели щепки, падал, как подсеченный гигантским серпом кустарник. Виктор, вжимаясь в землю, быстро пополз вглубь леса. Преследователям было уже не до него. Начался основной этап операции. Через несколько десятков метров он уже смог встать на ноги и быстро побежал, огибая по дуге лагерь, уходя из-под огня своих. Когда рядом перестали свистеть пули, Виктор вышел к ручейку, текущему в небольшом овражке. Он тяжело опустился на берег возле тихо журчащей прозрачной струйки, обрамленной пышными оранжевыми цветами, откинул с плеч маск-халат и упал навзничь. прижимающий щекой к сочной траве. Через час он очнулся от дремы, до конца стащил с себя в вонючий, залитый кровью и измазанный дерьмом костюм и кинул его в ручей. Пусть отмокает. Стянул сапоги, вымазанные по колено в содержимом выгребной ямы, и его опять чуть не вырвало. Он подполз к и, борясь с приступами рвоты, стал отмывать обувь. Ходить-то надо в чем-то, а теперь не то время, чтобы разбрасываться обувью и одеждой. Не пойдешь же в гипермаркет покупать новые кроссовки. Через полчаса сапоги кое-как были отмыты, а вот маск-халат так и вонял, как куча говна, сколько бы Виктор не полоскал его в ручье. Он отчаялся отмыть одежду, плюнул, повесил маск-халат на ветку дерева, Атаман простит, оставшись в обычных пропотевших насквозь мокрых полотняных широких штанах и рубахе армейского болотного цвета. Подумал, разделся догола и тоже выполоскал их, зайдя выше того места, где стирал маск-халат и мыл сапоги, решив, все равно мокрый, так лучше не от пота, а от воды. Тем более, что замерзнуть было невозможно. Скорее вспотеешь. Тропики есть тропики. Можно было, конечно, ходить и голым, но каждая царапина, нанесенная насекомыми или ветками деревьев во влажном тропическом климате, грозила перерасти в полноценный нарыв. Поэтому плотная полотняная рубашка и штаны в лесу были просто необходимы. Цвет же их обычно был камуфляжным. Яркие кричащие цвета у бойцов не поощрялись. Любитель всего яркого тут же становился предметом насмешек и порицаний со стороны опытных казаков. Виктор выжил одежду, похлопал ей в воздухе, как кнутом, выбивая последние остатки влаги, оделся, морщась от прикосновений холодной одежды к разгоряченному телу, нацепил на себя арсенал личного оружия, два ножа на предплечье, нож в ножнах, приделанных к рубахе на спине у воротника, он перенял это у атамана, потом вложил в самодельную кобуру скрытого ношения стечкин, Прикрепил справа арбалет и болты к нему. Попрыгал, проверяя, не болтается ли что из навески и не гремит ли, демаскируя его в джунглях. Задумался, куда идти. Надо в тыл к нашим идти, иначе можно попасть под огонь. Сейчас после резни враги рванули в лес. Можно напороться на группу и пропасть не за грош. С этими мыслями Виктор сориентировался на местности по солнцу и по течению ручья и тихо по звериному зашагал в нужном направлении. Через три часа скольжения через лес он услышал впереди голоса и конское ржание. Выйдя из-за дерева, он поспешил к своим. Подходила основная группа, спешащая на подмогу на взмыленных усталых конях. Операция продолжалась.